Глава номер 12: Триумфальное возвращение Мерта и Нарина в замок бальзамом пролилось на душу Кейсары. Все же она об этих двух охламонах переживала, хоть и не показывала этого. Молодцы! Не просто выжили, а подмяли под себя чуть ли не треть молодежных банд Нара. Их буквально плещащий гордостью во все стороны рассказ сильно удивил девочку. Вот так использовать уроки нелюбимого преподавателя не каждому дано». Немного подумав, она решила, что такие вот экзамены на выживание смогут неплохо поднять уровень учеников. Кто-то не выдержит и погибнет. Что ж, такова жизнь. «Хвалю!» Откуда появился учитель, Кейсара не поняла. Вот его не было, а вот он и есть, словно из воздуха возник. «Я-то все думал, а что это такое странное происходит в Нара но даже не подозревал, что это мои новые ученики балуются. Молодцы, так держать. Но я хочу знать всю историю в подробностях». «Конечно, учитель», — поклонилась Кейсара. Она быстро поведала о шалостях двух юных обалдуев и уходе обидевшегося на них мэтра «Плохо», — нахмурился Грахва. «Очень плохо. Другого специалиста по всему Де не найти». Он на интригах и политике ни одну собаку съел. «Не надо искать, учитель!» – зачистил Мерт. «Мы нашли Мэтра и извинились перед ним. Он простил и вернулся». не простил такое оскорбление!» – изумился жрец. «Похоже, я чего-то не понимаю. Рассказывайте». Ребята переглянулись и принялись подробно описывать случившееся с ними за последние три месяца. После того, как они подмяли под себя первую десятку банд и ночью ограбили продуктовый склад, перебив сторожей, пришлось проследить, чтобы ошарашенные непривычным изобилием еды дети не объелись. Что было чревато заворотом кишок. За одной девочкой так и не уследили. Утром ее нашли мертвой со вздувшимся животом. После этого мертв нам принялись методично, не спеша подчинять себе одну банду за другой. Действия с нечеловеческой жестокостью. Все, кто осмелился протестовать, умирали в муках на глазах остальных. После нескольких таких уроков никто не рисковал выступить против двух демонят, как учеников Грахвы прозвали за глаза. Впрочем, они были в курсе и ничего против такого прозвища не имели. Наоборот, гордились им. Наверное, они бы так и вернулись в замок по прошествии трех месяцев, если бы Нарин на одной из рыночных площадей не заметил мэтра Силания, придирчиво выбирающего мясо речной коровы, которая водилась только возле Нара, ниже по течению Кхайны, и изводящего продавца мелкими придирками. Он проследил за стариком и выяснил, где тот живет. А затем они смертом добыли чистые бумаги и составили план своих действий по правилам, который еще в замке преподавал мэтр. Пришлось хорошенько поломать голову и напрячь память, но справились. На следующий день Мерт с Нарином пришли к дому старика и принялись дожидаться, пока тут выйдет. Ждать пришлось долго. Он выбрался наружу далеко после полудня, когда уже солнце начало клониться к горизонту. Жизнь разорившейся аристократа богата, Даже служанку себе, похоже, позволить не мог. Однако отличался редкой опрятностью. Характер, правда, оставлял желать лучшего, но что уж тут поделаешь. В этот день Селани чувствовал себя не очень и даже подумывал посетить целителя. Правда, за это придется заплатить, а денег не сказать, что много. Так он кое-что заработал, преподавая неблагодарным обалдуем в замке Дайерга. Однако недостаточно для безбедной жизни при его запросах. Старый аристократ посетовал, что стоит отвлечься, как начинает по привычке покупать все самое дорогое и качественное, забывая, что далеко не так богат, как в молодости. А в голову даже начали закрадываться мысли, что зря он ушел из замка. Ну разве можно было прощать такое оскорбление? Нет, конечно. В этот момент он обратил внимание на двух низко поклонившихся ему мальчишек. Присмотрелся и узнал своих обидчиков. Лицо старика тут же приняло суровое, непреклонное выражение. Он сделал вид, что не замечает их деревянной походкой, двинулся дальше. Простите нас, уважаемый мэтр Силаний, в один голос попросили мальчишки. Мы не подумали, что сотворили глупость и мерзость, но ваши уроки пошли в порог. Нас выгнали из замка, но мы выжили, и только благодаря вам. Мы только за последние два месяца подмяли под себя шесть банд нижнего города. Именно по вашей методике. Старик хотел было с гордым видом пройти мимо, но последние слова мальчишек заинтересовали его. Это как же при помощи интриг и политического манипулирования можно подмять под себя банды. Они же руководствуются совсем другими общественными императивами, тем высшие слои общества. Там правят баллы, закон силы. Вот посмотрите, уважаемый мэтр. Один из мальчишек протянул ему потрепанную папку. В таких купцы средней руки обычно хранили свои торговые договора. План составлен именно так, как вы учили, и реализован до пункта К. Не сдержав любопытства, Силани, недовольно пожевав губами, все же взял эту папку, раскрыл и погрузился в изучение старательно реализованных и исписанных крупным детскими почерком шести листов бумаги. Как неудивительно, удивительно, Болтус не солгал. Именно так он начал оформлять планы на своих уроках. И что тут есть? Начальный контракт со враждебной коллективом. Выделены ключевых личностей и устранение их таким образом, чтобы произвести шоковое впечатление на остальных. Выполнено. И как именно? Мы их положили. Видимо, он произнес последний вопрос вслух, так как один из мальчишек ответил. «Убили?» — уточнил старик. «Да». Это не всегда оптимальный выбор. Иногда убийство лидера может подвигнуть коллектив, наброситься на виновников с копом. Силани недовольно пожевал губами. Опять преподаватель в нем взял верх над аристократом. Но Доргал поберет, и мальцы по-настоящему интересны, раз смогли провернуть такое. Странно, почему они в замке не показывали своих талантов, а вели себя как последние оболтусы. Он немного подумал и понял. Похоже, эти двое принадлежат к тому психологическому типу людей, которые способны действовать в полную силу только в критических обстоятельствах, когда из жизни что-то угрожает. Это плохо, в обычных условиях такие личности проигрывают, сами не понимая, где ошибаются. Поэтому команды надо составлять смешанные. Недостатки кризисников должны сводить на нет обычники. Термин «сила» не придумывал сам. А работ по этой теме в Делоуа не было, ему все пришлось разрабатывать с нуля. Кривые и неправильные термины, но они давали понятие, о чем идет речь. Но он и подумать не мог, что его идеи воплотят в жизнь два малолетних наглеца. А раз так, придется их простить и взять в ученики. Талантливые до нельзя сволочи. Хочется хоть кому-то передать свои наработанные за долгие годы жизни знания, ему ведь вовсе недолго осталось». «Недоработок много, но толково, хвалю», — прохрипел старик. «Многое можно было сделать намного проще и с меньшим затратами сил. Но понимаю, что в ваших условиях и это огромный шаг вперед. И да, прощаюсь, согласен вернуться». «Нам еще только через месяц можно будет возвращаться в Дерго. смутился Мерт. «Нас на три месяца наказали». «Ничего страшного», — усмехнулся Мэтр. Как раз за этот месяц можно будет полностью взять под контроль Нижний Город. Проработаю вместе с вами над этим. Думаю, вашему учителю это понравится. Он любит инициативных учеников, которые делают дело, а не упиваются с собственной значимостью. Грахву Мэтр Силани не любил. Впрочем, он в общем никого не любил, но искренне уважал за нестандартное мышление и способность любую ситуацию обратить в свою пользу. Не раз был такому свидетелем, потому и согласился преподавать, когда старый знакомый обратился к нему, хоть и несколько сомневался в своей способности заинтересовать непоседливых детей. Обычно мэтр обучал взрослых, знающих, чего они хотят людей. Они отличались усидчивостью и старательностью, понимая, что от усвоения даваемого старым аристократам материала может зависеть их жизнь». Наследники всех, наверное, правителей городов Государств Делоуэ, за исключением города мастеров, прошли его школу и очень старались. А вот только таланта почти ни у кого из них не было, а вот у этих двух оболтусов, как выяснилось, есть. Поэтому упускать их старик не собирался, давно хотел себе найти толковых учеников, способных понять и развить его завиральные для обычных людей идеи. А чародеи они или нет, безразлично». Главное, что мыслят нестандартные и готовы действовать, когда все остальные сдаются. Услышав, что Мэтр их прощает, мальчишки облегченно выдохнули. Это был большой плюс. И если они привезут наставника с собой, то их точно возьмут обратно. А вернуться в замок до очень хотелось. За четыре месяца жизни он успел стать бывшим беспризорником родным. Другого дома у них никогда не было и не предвиделось. И ребята это прекрасно понимали, не считать же Думом на Следующий месяц был наполнен напряжной работой. Молодежные банды нижнего города одна за другой сдавались на милость победителей. Они ничего не могли противопоставить двум малолетним убийцам направляемым гением активной политики, получающим от своей деятельности огромное удовольствие. Села недавно так не развлекался. К его глубочайшему сожалению, ни хорошим бойцом, ни правителем, ни хотя бы богачом он не был, поэтому проверить свои идеи возможности не имел. Подсказывал кое-что правителям, но мало кто из них его слушал, предпочитая действовать по-своему и проигрывал чаще всего. Выпавший шанс Мэтр собирался использовать в полной мере. До него только сейчас начало доходить, что Грахва задумал нечто грандиозное – Иначе не стал бы растить из одаренных детей таких монстров, как эти двое. На вид обычные, даже симпатичные, аккуратно одетые домашние мальчишки. На деле безжалостные убийцы, не знающие никому сочувствия. Став свидетелем их расправы над главарями одной из банд, Силани даже стал их немного побаиваться. Ведь это же восьмилетные мальчишки. И уже сейчас на такое способное. А во что они превратятся, когда вырастут? в нечто запредельно жуткое. Они же еще и чародеи. Тщательно обдумав все, старик принялся учить Мерта снарядным, так как не учил еще никогда и никого. Он обращал их внимание на любые шевеления в обществе, подробно объясняя, к чему они могут привести в том или ином случае. Они внимательно слушали, иногда вставляя свои замечания. В полезности уроков метра убедились на своем личном опыте, Учеба перемежевалась взятием под контроль очередной банды. Силани вместе с ребятами разрабатывал схему, в которой каждая имела свое место и занималась своим делом, но для общей пользы. «Запомните, дети», — прохаживался перед учениками старик, — «никогда нельзя обижать своих людей, принесших пользу общему делу». Неумех же проваливших задания, можно и нужно устранять без жалости, пока не заразили своей криворукостью остальных. Ваши люди должны четко знать, что если преуспеют, то будут награждены, если наоборот, умрут. Однако тут есть одна тонкость, которую обязательно нужно учитывать. «Какая?» — тут же спросил Мерт. Если человек, которому поручили какое-либо дело, говорит, что его невозможно сделать в нужный срок и указывает реальные причины этого, то его не нужно наказывать. Наоборот, желательно поощрить. Это даст подчиненным понимание, что лучше не скрывать правду. А то ведь ни один правитель погиб, не зная всей правды о своей стране. Эту правду приближенные от него скрывали, чтобы не получить наказание. А вот это стремление докладывать наверх только хорошие новости следует безжалостно вытравливать, иначе вы наступите на те же грабли, на которые наступило множество других. «Ясно — Ясно, — пробурчал мальчишка. — Доргаловы мощи, мы ведь уже столкнулись с этим. — Рассказывай, — насторожился Нарин. Сенка из второй портовой банды рассказывал мне, что у него все схвачено. Можно склад брать, а на деле потерял больше половины людей ничего не сделал. «Сам едва спасся. Как мне потом доложили, он не разведал толком территорию вокруг склада, но мне сообщил, что разведал». «Надо наказать», — вздохнул Селаний. «Обязательно. Но объяснить наказание прежде всего тем, что виновный скрыл от вас правду. Нужно намертво вбить подчиненным в голову, что необходимо докладывать наверх реальную обстановку, насколько бы плоха она ни была». Сокрытие правды и очко должно стать в их сознании недопустимым и преступным, или проигрыш неминуем. Благодарю наставник, мы поняли. Венисон закивали мальчишки и задумались, как достичь нужного результата. Оба хорошо понимали, что это будет непросто, особенно среди беспризорников, которые лгали как дышали. Для них ложь являлась синонимом выживания. Но надо приучить их к мысли, что лгать демонятам вредно для здоровья. Можно, наоборот, не выжить в результате. Добрый десяток придется прилюдно изничтожить самым жестоким способом, прежде чем остальные усвоят простую истину. Но, помимо того, самим тоже надо будет ни в коем случае не лгать учителю Грахве и старшей ученице Кейсари. Никогда и ни при каких обстоятельствах». Вскоре весь Нижний город и прилегающие к нему районы оказались в руках Мерта и Нарина. Они жестоко навели порядок среди малолетних преступников и беспризорников. Любое неповиновение каралось смертью, причем смертью страшной. Даже привычных ко всему нарских стражников пробирало до костей, когда они находили обезображенные детские трупы. Многие даже подумали, что в городе завелся маньяк. Однако что делать дальше, мальчишки не знали. Они прекрасно понимали, что за год другой способны поднять под себя все молодежные банды Нара, а через парку-тройку лет и взрослые, но зачем? Ответа на этот вопрос не было, и они решили отложить это дело до возвращения в замок. Пусть учитель или старшая ученица решают, что делать дальше. Три месяца миновали, и Мерц с Нарином, наняв удобный вазок для наставника селания, о себе прикупили дорогих лошадей, не спеша двинулись к замку Дайорга. Чтобы добраться до него, пришлось пересечь безжизненные солончаки. С другого их края и построили замок. Кому пришло в голову строить его в таком месте, осталось загадкой. Ведь даже воду приходилось добывать чародейским способом. Ни один колодец до водоносящих слоев не доставал, какой глубины его не копали. Зато люди в округе точно не жили, некому было интересоваться чародейским убежищем, из окон которого порой били разноцветные лучи. Крестьяне при виде такого сначала разбежались бы, а потом пришли с дрекольем, и их пришлось бы уничтожить. Так что причина основания школы в безлюдном месте понятна. Как уже говорилось, возвращение мертой и Нарина вызвало в Наэрте ажиотаж. Кейсара довольно улыбалась и принялась расспрашивать их, но неожиданно появился учитель. Как выяснилось, он прибыл некоторое время назад под пологом невидимости и стал свидетелем возвращения провинившихся мальчишек. «Ну что ж, молодцы!» — довольно заявил Грахва, когда мальчишки закончили рассказ. «Выходит, не знаете, что делать с бандами дальше?» «Да, учитель!» Поклонились они. «Возможно, они вам пригодятся?» «Пригодятся», — кивнул жрец. «Я давно размышлял о создании параллельной подпольной системы власти во всех городах Деловая. В Нара, как вижу, начало этому положено. Попробуйте совместно с наставником разработать такую систему для каждого города, исходя из его особенностей. Они у каждого свои». Кстати, если кто-то не в курсе, до меня дошли слухи о появлении в великой пустыне еще одного крупного города под названием Уантан. Там пока никто из знакомых мне купцов не бывал, но правитель этого города хочет приобрести продовольствие. Многие нарские купцы собираются отправить туда караваны. Я хочу, чтобы в каждом из них был наш человек. Отправьте своих малолетних бандитов выяснить, какие караваны вскоре выйдут. Пусть наймутся в них, деньги на хорошую одежду и оружие я им выделю. Будет сделано, учитель, снова поклонился мерт. Бросите поклоны, не люблю! Скривился Грахва. Ты чародея, не слуга, всегда помни об этом. Да, учитель, теперь я хочу поговорить с мэтром Силанием. Тот, услышав эти слова, с кряхтением выбрался из воска и, опираясь на палку, тяжело двинулся к жрецу. Тот подумал, что если столкуются, то следует подлечить старика. Еще помрет не вовремя, а он полезен даже очень. Идем, Тиметор, пригласил гостя в замок Грахва. Сила Ани странно усмехнулся и двинулся к захозяинам. К счастью для его больных, ног далеко идти не пришлось. Они зашли чуть ли не в первую попавшуюся комнату и сели за стол, на который слуги тут же поставили кувшин с прохладным щербетом стаканы и блюда с нарезанными фруктами. «Мне интересно, почему вы вернулись?» — взял быка за рога жрец. «Это на вас не похоже. Прощать такого рода оскорбления». «Не похоже», — подтвердил Силаний. «Совсем не похоже. Но мальчишки уж больно талантливы оказались. Возможность передать кому-то свои идеи наработки стоит дороже, чем возможность потешить гордыню». Кому-то, кто поймет и использует. Я впервые смог выкладываться полностью. Если бы у нас с мальчишками было три года, мы бы полностью взяли под контроль Нара, создав в нем параллельную ветвь власти, как вы говорите. И официальная власть без нашего позволения никаких серьезных вопросов решать бы не смогла. Вы сказали, что собираетесь выстраивать параллельную структуру по всему известному миру. Значит, вам пригодятся мои наработки». «Пригодятся!» — откинулся на спинку стула Грахва. Старый знакомый открывался ему совсем с другой стороны. «Но вы понимаете, что стать одним из нас можно, а вот уйти от нас только вперед ногами. И сейчас, узнав, кто мы, мы с вами либо договоримся, либо... вас это не пугает?» «Нет», — усмехнулся Мэттер. «Я слишком стар, чтобы чего-то бояться, а вот возможность проверить свои идеи в реальности мне очень даже интересует, кем бы вы там ни были». «Что ж, тогда открою вам этот секрет. Мы жрецы Шинаны, такие же, как и в свое время был Даргал, и мы готовим захват мира для нашей богини. Не смущает?» «Ничуть», — отрицательно покачал головой Силаней. «Историю пишут победители, так что и неизвестно, что там было на самом деле. И уж мне это вовсе безразлично. Я слишком многое видел, поэтому с удовольствием помогу в создании нового мира, не похожего на прежний, который мне отвратителен. А жрецы вы там или кто-то иной, мне совершенно безразлично». «Любопытно», — задумчиво посмотрел на него Грахва. «Значит, не смущает? Это хорошо». И вы способны помочь разработать схемы создания параллельной власти во всех городах Делоуэ. Буду способен, если быстро получу требуемую информацию по каждому Подтвердил Мэтр С помощью мальчишек Из них отличные политические манипуляторы вырастут Да и ваша старшая ученица довольно талантливая Только еще не поняла ценность моих уроков Мальчишки поняли, и это для меня очень важно Может, еще кто-то из детей окажется толковым. Но считая необходимым каждого достаточно взрослого ученика подвергнуть такому экзамену, какому подвергли Мерта и Нарина. Да, это жестоко, но помогает понять, из какого теста слеплен человек. Это будет полезно, особенно если вспомнить ваших нынешних взрослых учеников. Зная вы заранее, на что они способны, не стали бы тратить на таких бездарей время. А вы правы, не стал бы. — скривился жрец, вспомнив упомянутых трех идиотов. Зато новых набор радует. — Не весь, — возразил мэтр. — Пока что я могу похвалить только Кисару, Мерта, Нарина, Альвина, Гектора и Ранеха. Остальные либо слишком малы, либо не прилагают должных усилий. Но так было три месяца назад. Сейчас, возможно, ситуация изменилась. — Проверим, — кивнул Грахва. За это время наемники нашли еще десяток детишек. На удивление, много одаренных удалось обнаружить. Правда, севернее Алантана мои люди еще не забирались. Там может найтись еще кто-то. В Лер нас сейчас пути нет. Герцог слишком на меня обозлен. Все его службы на страже, а они у него очень хороши. Жаль, что Неркат, сын Анга, работает на него, а не на меня. Очень уж и талантлив». Всех моих людей в городе нашли и ликвидировали. Сволочь, осталась только мелкая сошка, от которой толку почти нет. «Раз он работает не на вас, то его следует убрать», — заметил Селаний. «Это не так просто сделать», — тяжело вздохнул жрец. «Раз двадцать уже пытались, но ничего не вышло. Ему создал защитный амулет мой враг — Кисав. А знания этого выкормыша древних очень велики» герцогу не подобраться по той же причине, но это не так страшно. Ферол болен и не проживет больше десятка лет, а то и раньше сдохнет. Племянник же его молод, его можно обвести вокруг пальца без особых проблем». «Это вы о Гатахе, сыне Лидара, говорите?» Насмешливо прищурился мэтр. «Если да, то зря так думаете. Парень очень себе на уме. Я его когда-то учил и знаю, о чем говорю». «Зайдя на престол, он как раз был похлеще дяди, очень толков и даже талантлив, и жесток, когда нужно. «Значит, наша задача становится труднее», — констатировал Грахва. «И еще в одном месте я бы не советовал соваться в принципе», — пристально посмотрел на него Селаний. «По крайней мере, пока остальные города не окажутся в вашей власти». «Куда?» «Таламар, город мастеров». Там абсолютно непонятная мне система власти, основанная на рангах мастерства в том или ином ремесле. Чародейское искусство там, между прочим, сочетается с самым обычным ремеслом, во всем равным другим. И два советника, чародей и плотник тоже равны в их совете. При голосовании по какому-либо вопросу учитываются исключительные личные заслуги каждого и уровень его мастерства. Как учитываются? «Понятия не имею. Не жил там, и все тонкости известны только врожденным таламарцам». «Я туда и не собирался соваться», — поморщился жрец. «Попытался, но всех моих людей взяли через какой-то месяц и выдворили из города во Освоясе, предупредив, что больше не совались. С тех пор все отправленные туда быстро бесследно исчезали». «О чем и я говорю», — покивал старик. «Меня оттуда тоже попросили, когда попытался преподавать. Вежливо, как уважаемого мастера, имеющего не совпадающий с общепринятыми воззрения». Именно с такой формулировкой. «Сказать, что я был удивлен, мало. Я был раздавлен. Впервые власти какого-то города так быстро разобрались в моих идеях и настолько не восприняли их. С тех пор я стараюсь держаться от Аламара подальше, на всякий случай». «Ясно?» кивнул Грахва. «Но с остальными таких проблем быть не должно. Значит, возьмемтесь». Возьму, конечно», — согласился Силаний. «Такой шанс выпадает один раз в жизни, и от него не отказываются». Жрец задумчиво посмотрел на него и кивнул своим мыслям. Жаль, что он раньше не поговорил откровенно с этой старой скользкой сволочью. Возможно, удалось бы избежать многих провалов последних десятилетий». Но ничего, теперь он сможет сделать намного больше, чем раньше, а когда вырастут новые ученики, можно будет начинать действовать смелее. Он своего все равно добьется, невзирая ни на каких кейсавов и ферулов. По губам Грах выскользнула змеиная ухмылка. Он протянул силанию руку, скрепляя договоренность, тот церемонно пожал ее, тоже чувствуя торжественность момента, и наклонил голову, подтверждая свое согласие.